В это самое время наступил полдень. Волшебство утратило свою силу. Арабский конь пронёсся через равнину, перескочил барьер, бросился в тагу, поплыл по течению и примчал изумлённого принца в пещеру, где снова, как вкопанный, стал у железного стола. Принц почти с радостью соскочил с него. Положил оружие на прежнее место и ждал дальнейших распоряжений судьбы. Затем, усевшись в пещере, принялся размышлять о том отчаянном положении, в котором он очутился по милости дьявольского коня и оружия. Теперь не смей показываться в Толедо. Рыцарство и король никогда не забудут подобного оскорбления. Что подумает принцесса о таком грубом и безобразном подвиге? Тревожим и страхом он поспешил отправить своих пернатых послов в город, разузнать о последствиях турнира. Попугай побывал во всех общественных местах, вмешивался в толпу и вскоре вернулся с целым ворохом рассказов. По его словам... Весь Толедо был в тревоге. Принцессу без чувств принесли в замок. Всюду шёл говор о внезапном появлении чудовищных подвигов и странном исчезновении мавританского рыцаря. Одни приняли его за мавританского волшебника, другие считали его дьяволом, принявшим человеческий образ. А были и такие люди, которые намекали на очарованных воинов, скрытых будто бы в горных пещерах, и полагали, что кто-нибудь из этих воинов внезапно вырвался из своей берлоги. Вообще все держались того мнения, что обыкновенный смертный не мог натворить подобных чудес и выбить из седла таких закалённых и храбрых христианских бойцов. Сава ночью отправилась в город и там в темноте перелетала с трубы на трубу, прислушиваясь к людскому толку. Затем пустилась к королевскому замку, стоявшему на скалистой вершине Толедо, и вращая своими круглыми глазами, заглядывала в каждое окно, где только был свет. Когда же серое утро занялось над горами, она вернулась из экспедиции и передала принцу всё виденное. В то время, как я сидела на башне замка, рассказывала она: "Мне удалось увидеть в окно прекрасную принцессу. Она лежала на диване, окружённая своими приближёнными и врачами, но Не хотела слышать о лекарствах. Когда все удалились, она вынула письмо, хранившееся у ней на груди, читала и целовала его. И так горько плакала, что я уже на что мудрый птица, а и то глядя на неё прослезилась. Нежное сердце Ахмета было опечалено, Этим известием. «Справедливы твои слова, мудрый Эбен-Бонабен!» — вскричал он. «Заботы, печаль и бессонные ночи — вот жребий влюбленных! Да сохранит принцессу Аллах от этой ужасной любви!»